Глава двадцать 22. Вика. Идём. Произнёс он тихо, почти неслышно, и его дыхание коснулось уха Вики. По её шее мягко пробежали мурашки, кожу головы заколола. Выйдем на улицу. Вика насторожилась. Она точно знала, что если последует его просьбе, то проснётся, и тогда всё останется в прошлом, а она, она по-прежнему будет здесь, одна. Вега настаивал он. Выйдем на улицу. Я не хочу. Она останется здесь в тени сна, где сможет забыть о невыносимых проблемах реальности. Здесь она была в безопасности, несмотря на то, что в этой темноте вокруг неё вился погибший повелитель демонов. С самого начала ей казалось, что он не может ей навредить. Я тебя совсем не знаю. Он тихо рассмеялся. Знаешь, принцесса в шрамах. Я уверен. Не называй меня так, возразила она. Не называть? В его голосе звучала насмешка. Я буду называть тебя так, как ты хочешь. Но ты должна выйти со мной наружу, где я смогу тебя увидеть. И тогда я проснусь, печально подумала она. А этого, Риан, я не хочу. Когда я просыпаюсь, ты исчезаешь. Дай мне поспать. Утро и так наступает слишком рано. Она не ощущала его по-настоящему, и на самом деле его не было рядом, но ей показалось, будто он приблизился. Тогда она ощутила покалывание на коже, которое возникает только тогда, когда кончики покрывавших её волосков касались тела другого человека. Слишком мало, чтобы называть это прикосновением, но чересчур много, чтобы не почувствовать. сказал он. Звук был тихим, как мысль. Теперь пойдём, Вика. И Вика забыла, что не хочет просыпаться, и тут же проснулась. Она скатилась со шкуры, которая защищала её от исходившего от земли холода. Беззвучно поднялась на ноги и подобрала свою накидку, которая служила ей одеялом. Отец засопел во сне и перевернулся на другой бок. Тихий храп матери звучал как непрестанные, регулярные вздохи. Вика не стала надевать сапоги. Босиком прокралась к выходу из палатки и, откинув полотнище, закрывающее вход, вышла наружу. Её тело обдувал холодный ночной воздух. Женщина-гвардеец, которая несла караул, не сказала ни слова, лишь вопросительно дёрнула подбородком. Вика приложила палец к губам, скользнула к ней и прошептала: "Я больше не могу спать. Пожалуйста, не говорите родителям." Я просто немного разомну ноги. Вы собираетесь убежать, Милидия? спросила женщина. Она была намного старше Вики. Её седые волосы были аккуратно коротко пострижены и напоминали шлем. Во время поездки Вика решила ненавидеть её, потому что в её лице читалось сострадание. Но теперь она больше не чувствовала ненависти. Вика улыбнулась женщине. "Не думаю, Есть вещи, от которых не убежать, ведь придётся бежать вечно, и неизбежно заблудишься. Я вернусь. В очень смелая Мелиде. Вика хотела проскользнуть дальше, где-то её ждал Риан. Но теперь она застыла и посмотрела на стражницу долгим взглядом. На её окружённые морщинами умные глаза, широкие плечи, загрубившие ладони с коротко остриженными ногтями. Если бы мне оставили выбор, я была бы как вы. Стать воительницей героини всегда была моей мечтой. Я бы хотела вам не завидовать, но не могу иначе. Её собеседница улыбнулась, и это была неожиданно мягкая улыбка для женщины-гвардейца. Миледия, я просто женщина с мечом, я многого не знаю. Однако, если вы хотите стать героиней, вы можете достичь этого многими путями. Возможно с помощью меча, возможно пером и бумагой, а может быть словами и мыслями. Я знаю только одно: героине нужны этому миру. Оставайтесь верны своему желанию. Вика хотела кивнуть, но не смогла. Как она могла давать обещания, если не знала, что ей предстоит? Её родители так и не сказали ей ничего кроме того, что ей нужно познакомиться с претендентом на её руку. Но волнение её матери и то, как отец скрывал тяжкий груз, лежащий на его совести, выдавали, что решение уже принято. Теперь Вика могла только надеяться, что её муж окажется неплохим человеком. "Я верю в вас, леди Викарай", произнесла женщина. "Подумайте о моих словах. Я буду ждать момента, когда однажды услышала о ваших героических подвигах с этими словами она освободила ей путь и Вика направилась к соснам которые прикрывали палатку от посторонних взглядов подошвы ощущали каждый корень и каждый камень маленькая группа путников в спешке пересекла перевал Валариана и теперь уже почти достигла юго-восточного подножия горы мама с утра высматривала приветственный отряд Вика не строила иллюзий, и ожидала, что это окажется по меньшей мере батальон, который в случае необходимости поволочёт её за волосы к типу, мечтающему сделать её своей женой. Она чувствовала, как горло обжигает желчь, будто недавно съеденная пища просилась наружу. Будет ли он по-прежнему заинтересован в замужестве, если её стошнит ему под ноги? Луна стояла над валерианом, как серебряный серп. И в ночи её свет делал покрытую снегом вершину призрачной. Она горела над всеми, словно огромный факел. Он холоден, но прекрасен, сказал Рен. Вика едва не отшатнулась, но смогла вовремя овладеть собой. Он всегда исчезал, когда она пугалась, потому что тогда она пробуждалась от сна. Но теперь теперь-то она не спала. Как он мог стоять рядом с ней? Она видела только его профиль: прямой нос над чётко очерченными губами, чёрные волосы, отливавшие синим в лунном свете. Она никогда не видела его раньше, ни в человеческом обличье. Его облик смутно пугал её, потому что ей никогда не приходило в голову, что он может быть красив. Месяц, спросила она. Гора, Валариан. Как бы высоко вздымалась бы вершина, если бы снег не таял даже летом. Когда-то Иста была выше. Вика с радостью бросила бы взгляд на свою гора-защитницу, на север, но Валариан заслонял её. Иста была выше всех, но она была слишком горда и из-за неё сломала свою вершину, закинула её высоко в небо, и теперь она вращается над нами. Месяц С ноткой веселья в голосе спросил Риан и повернул голову в её сторону. Старый добрый месяц когда-то был частью горы. Это правда? Ты в это веришь или просто рассказываешь сказки? Вика снова подняла взгляд на месяц, на её сердце всё равно забилось быстрее, хотя она и не смотрела на Риана. Кем он был на самом деле? Чем он был на самом деле? А это важно? Нет напрямую ответил он Я поверю всему, что ты мне скажешь, принцесса в шрамах Не называй меня так. Не называть? А как мне тогда тебя называть? Меня зовут Викарельэс. Это не ответ на мой вопрос. Друзья называют меня Викой. А я твой друг? Он тихо рассмеялся. Мы так быстро подружились? Нет, вовсе нет. Ты ты мёртв, верно? Хочешь рассказать мне, как тебя называют мертвецы? Она ощутила, как уголки её рта поднимаются против воли, и снова посмотрела на него. Он вовсе не выглядел мёртвым, хотя и был слегка бледным, почти нематериальным. Густая синева его глаз и чёрные волосы через отчётливо выделялись на фоне его кожи. Называй меня как хочешь, повелитель Рян, потому что я буду делать точно так же. Но ответь на мои вопросы. Его улыбка погасла. Да, я мёртв. И в то же время нет. Я нахожусь вместе между жизнью и вечным огнём. Огнём? Я родом из Кеппоха, принцесса в шрамах». Это прозвище больше не сердило её, потому что оно не было насмешкой. Рен выделял в ней что-то особенное. Мы приходим не из замка матери Ляскай. Нас выковывают в огне. И это правда? Ты в это веришь или просто рассказываешь сказки? Что-то промелькнуло в его взгляде, такое, что ночь показалась ещё темнее. На мгновение стало спокойно, словно они могли ненадолго скрыться в ней. А это важно. Наверное, я слишком долго был прикован к этой жизни, чтобы сразу уйти. И теперь я здесь. Ты появляешься в моих снах. Ведь это сны, верно? Она смотрелась по сторонам. Всё выглядело совершенно реальным. Она была уверена, что та женщина-гвардеец такая же настоящая, как и Вика, и в следующее утро она так же, как и сама Вика, будет помнить их короткий разговор. Вика бодрствовала, но недостаточно, и потому Рен мог проникнуть к ней из сна. Ты и есть сон. Как ты можешь приходить ко мне, именно ко мне? Он ничего не сказал, но поднял руку и провёл двумя пальцами вдоль шрамов на её щеке. Вике показалось, что она и правда чувствует прикосновение. Она ощутила лёгкую слабость. Значит, Лейра была права. Всё дело было в яде демонов, который связал её с ним. Ты находишь меня по ним? А почему ты приходишь именно ко мне? Он рассмеялся, но смех был безрадостным. Между жизнью и вечности одиноко, и ты, принцесса в шрамах, составляешь мне более приятную компанию, чем демоны или сумасшедшие, которые сознательно вводят себе их яд. Для чего люди это делают? Она не раз спрашивала себя, для чего это Аларику. Разумеется, он хотел замаскировать шрамы, оставленные долговым заклятием, это она понимала то захочет, чтобы в нём сразу же можно было узнать раба. Но ведь были и другие варианты: использовать презренную краску вместо этого редкого яда. Я же говорю, они сумасшедшие. А я знаю, что есть причина поубедительнее. Не держи меня за дурочку, иначе я решу проснуться, и ты благополучно растворишься. Рен поднял руки. Ты правда со мной жестока. Она ответила ему холодной улыбкой. «Готова поспорить тебе это нравится. Он тоже улыбнулся, но его ответ прозвучал серьёзно. Кто же может интересовать меня больше, чем ты, Вика? На это у Вики ответа не было. Она невольно провела пальцами вдоль линии, которую он прочертил на её щеке. Она была невидимой, но ощутимой. Как именно он действует, этот яд? Вот значит как. Ответил он вопросом. Яд Кровь демов это эссенция моего владычества. Я отдавал им то, в чём нуждаюсь сам свободу от чувства вины. Я много лет боролся с чувством вины, пока вовсе не уничтожил его. Вина бесполезна для меня, потому что у меня не было выбора. Для демов это бессмысленная мука, и для тебя потому что тебе твои силы нужны для другой борьбы и это единственная причина по которой я к тебе пришёл <гас> а я-то думала ты просто хочешь свести с ума женщину из за которой погиб хотел небрежно произнёс Рен и довольно долго а почему же ты передумал потому что кажется в голосе погибшего повелителя демонов прозвучала неуверенность потому что я не мог ни в чём тебя упрекнуть. Когда-то Сана завоевала моё доверие так же, как и твоё. Фимаршал Филис? Да, И я знала её сотню лет или дольше. И больше сотни раз я доверял ей свою жизнь. Я начал лучше понимать происходящее только когда она захотела захватить моё королевство. Возможно, просто Альсиана де сама увидела, кто знает быть повелителем, значит, защищать это царство. Это не просто задача, которую кто-то на себя берёт. Это больше, чем обед. Это причина, по которой ты живёшь дальше вместо того, чтобы умереть в назначенный час. Но если ты не носишь корону Альсиана Дере, ты не можешь этого представить. Я очень хорошо понимаю, почему ты ей доверяла. Он тихо рассмеялся. К тому же, мне нравится, как ты принимаешь решение, принцесса в шрамах ты не затягиваешь с ними, не ломаешь голову, не тянешь время, чтобы потом жалеть о не Ты обнажаешь меч и вступаешь в борьбу. И это мне кое-кого напоминает. В его словах прозвучала печаль, и Эвика спросила себя, думает ли он о женщине, ради которой он когда-то вступил в царство демонов. Но к её удивлению он произнёс: "Я был таким же, как ты, и довольно долго. А теперь ты идёшь в кепах, когда-то давшие мне жизнь. Почему-то этот ответ её разочаровал. Хочешь воспользоваться мной, чтобы вернуться на родину? Он улыбнулся, и его белые зубы сверкнули в темноте. Если бы мог, я бы сжёг кепах до основания и никогда не возродил бы его из пепла. Но я знаю свою прежнюю родину достаточно хорошо, чтобы точно понимать. Вика там тебе понадобится друг